Эпилог Тип документа Отчет Степень секретности Особо важная Распространение данных сведений нанесет тяжкий ущерб безопасности Российской Федерации После прочтения уничтожить Срок засекречивания сведений 70 лет с возможностью продления После того, как 24 группы гражданских вышли к периметру в разных точках, они были помещены в спецбоксы и допрошены. Подробные материалы по допросам будут доступны в следующем отчете. Согласно полученной информации, около 13.00 по московскому времени психоментальное воздействие на население прекратилось. Не помня ничего происходящего за последние месяцы, находясь в состоянии крайнего физического и эмоционального истощения, а также видя разрушения и тела на улицах города, люди впали в панику. Начались погромы и столкновения. Часть бежала за пределы столицы и вышла к периметру. Для проверки данных сведений была произведена авиационная и спутниковая разведка. Сведения подтвердились. В город вошли специальные подразделения для наведения порядка. Была произведена разъяснительная работа среди населения, организована раздача продуктов питания, предприняты шаги по восстановлению инфраструктуры. В соответствии с разработанной информационной стратегией Гражданам разъяснено, что они стали жертвой биологически опасного вируса неизвестного происхождения. Однако благодаря разработанной сыворотке, которую распылили над городом, они были спасены. Для поддержания правдоподобности данной легенды проведены мероприятия, имитирующие борьбу с эпидемиологической опасностью. Развернуты мобильные медицинские подразделения, граждане изолированы в спецбоксах на карантин, введен обязательный масочный режим. Приказано строго довести до подчиненных, что распространение информации о психоментальной а не биологической природе болезни строго запрещено. Любой инцидент с распространением данной информации, будет расследоваться специальной комиссией, виновные будут привлечены к высшей мере ответственности. Данная легенда не вызовет вопросов, поскольку изменения психосоматических процессов влекли за собой очевидные физиологические реакции организма – опухоли, нарывы, гнойники, раны и так далее. Данный побочный эффект психоментального воздействия еще предстоит изучить. Относительно статуса образца номер один, ликвидирован. Его останки найдены под завалами храма искупления вместе с десятками тел выживших. Тщательное исследование следов произошедшего позволяет сделать предварительный вывод, о долгом проживании на прихрамовой территории группы выживших. Их иммунитет позволял долго сопротивляться воздействию образца номер один, а также подособей, которых он вырастил себе в помощь. На территории сада произошел бой с применением стрелкового оружия и взрывных устройств, в результате чего оказался подорван боезапас, хранившийся в подвале храма. Данный взрыв уничтожил храм и образец номер один. Останки образца номер один полностью уничтожены. Дальнейшее расследование ставит целью изучения ошибок, приведших к побегу образца номер один из лаборатории с целью недопущения их в работе с образцом номер два. Все выводы будут сделаны, виновные наказаны, а ошибки учтены. Проект разработки психоментального оружия должен быть доведен до конца. От него зависит безопасность и благополучие нашей Родины. После прочтения данный документ должен быть уничтожен. Евгений Гущин. Образец номер один. Читал Роман Ефимов. Спасибо за прослушивание.